Глава шестая Кратчайший путь в Клисон пролегал через небольшой город Кастер. Однако барон в категоричной форме запретил даже думать об этом маршруте. И не важно, что другая дорога длиннее на 30 километров – Главное — Каркасон. Основной город на этом пути — оплот истинной веры. А вот Кастер, как и Монпелье, принадлежит реформистам, и нечего лишний раз искушать судьбу и волновать баронессу. Как обычно, барон был прав. Я тоже не искатель дорожных приключений. Звон стали и грохот выстрелов меня ни разу не привлекают. Поэтому мы с планшей поехали этой длинной, но спокойной, как нам казалось, дорогой. И действительно, первое время все шло прекрасно. Яркое солнце, воздух, наполненный ароматами южных лесов и моря, красивейшая природа, все в пути навевало мысли мирные и светлые, будущее рисовалось безоблачным, как небо над нами. Даже клопы в сельской таверне, где мы остановились на ночь, воспринимались как противная, но мелкая неприятность. На второй день на подъезде к Нарбонну нас нагнал молодой дворянин, следовавший в Тулузу. Шевалье де Трелан умудрялся быть модником даже в простой дорожной одежде. Серьга с огромной жемчужиной в правом ухе и небольшая косичка у левого виска говорили без слов. Этот человек не может иметь с реформистами ничего общего. Де Трелан предложил продолжить путь вместе, так и безопаснее, И веселее. Заночевали в Нарбоне, а вторую ночевку запланировали в деревушке Фанковерт, и всю дорогу весело болтали, что называется, за жизнь. Точнее, говорил в основном Детрелан. В свои 20 лет он умудрился объездить половину Галлии, побывать в островной империи и в Савойском герцогстве, а наблюдательность и искрометное остроумие делали его блестящим рассказчиком. «За полтора дня, которые мы потратили на дорогу до Фанкуверта, я узнал столько интересного об этом мире». В Фанкуверт приехали достаточно рано и расположились в гостинице при деревенской таверне. Планше, совершенно помешанный на женщинах, немедленно убежал ухаживать за кокетливой служанкой, а мы с Детерланом, как и подобает степенным дворянам, спустились поужинать». «Барон, вы счастливчик», — начал разговор шевалье. «Через несколько дней вы будете в Клиссане. Когда-то поступление в Академию Бретонии было моей заветной мечтой. Предлагаю выпить за вашу удачу». Вино оказалось на редкость приятным для деревенского трактира, так что датрелан немедленно вновь наполнил бокалы и приготовился говорить следующий тост. Однако я его опередил». «Шевалье, расскажите, как проходили экзамены, поделитесь опытом». А никак не проходили. У отца не было денег на залог, так что пришлось обойтись без образования, только опыт службы. «Но почему мы не пьем? Давайте выпьем за дорогу, за эту благословенную дорогу до Тулузы, которую мы проедем вместе. Пусть она будет легкой и спокойной». И он так залихватски выпил практически одним глотком, красиво взмахнув опустошенным бокалом, что не поддержать его было невозможно. Однако за полтора дня нашего знакомства я не отметил какого-либо пристрастия Детрелана к алкоголю. Когда мы остановились на предыдущую ночевку, он выпил только бокал сильно разбавленного вина. А сейчас вроде как собирается надраться, причем явно подталкивает к этому и меня. А много ли надо 16-летнему мальчишке? — Странно. Попробуем подыграть. Добавим в голос пьяной дури. — Это несправедливо, дружище. Такие люди, как вы, должны командовать. Я вижу, у вас талант командира. Такие люди нужны Гали. Вы ведь уже служили, я прав. — Почти, барон. Я действительно служил, но не королю. Давайте выпьем еще, я расскажу о своей службе. Без этого рассказ не получится. «Конечно, пили мы под хорошую закуску, но третий бокал подряд мог запросто свалить меня под стол. Так что отказ выглядел вполне естественно, вроде как я уже пьян. Собеседник, что характерно, тоже пить не стал, значит, собственное опьянение в его планы не входит. Такое вот алкогольное фехтование получилось». «Что, больше не можете?» «Эх, молодость! Не тот нынче курсант пошел! Хотя вы еще не курсант, вам простительно!» «Шевалье! Выгрозились рассказать!» «Ах да, я действительно служил, только в дружине Монпелье!» «Не верю!» Я пьяным жестом указал на его серьгу. «С таким украшением у реформистов не верю!» «А вы наблюдательный мой юный друг!» «Правильно. Сергой надел только два дня назад. Вон даже опухоль на ухе еще не спала. Тогда же и косичку заплел». «А почему?» «Контракт кончился. Не же реформиста выгнать такого орла?» Я с улыбкой идиота уставился на него. «Я сам уволился, и вы можете не верить, но из-за вас...» «Из-за меня?» «А что я сделал?» «Лично вы ничего...» Но эти скоты организовали нападение на Безье и Брам. После этого я отказался служить под их знаменем. Сволочи! Я со всей силы грохнул кулаком по столу. не был там. Я видел. Скажите, кто и зачем это сделал? И я навеки буду вашим самым преданным другом. Умоляю, скажите. «К сожалению, имен я не знаю. Монпелье всем заправляет глава церкви преподобный Руади. Он набрал себе личный отряд, причем не из военных, а из полицейских, которые использовал для каких-то темных дел. Ходили слухи, что эти мерзавцы убивали его врагов, грабили их дома. Представляете полицейских, которые грабят и убивают? Они, конечно, все мразь, но не настолько же». «И вот достойный финал их службы. Весь Монпелье знает о кровавой резне в браме и нападении на ваш замок. Я не желаю служить убийцам детей. Я уволился. И знаете, как со мной рассчитались за год безупречной службы?» «Кинжалом в спину. Слава богу, что не попали в сердце, и что я умею залечивать свои раны. Но поверьте, эта рана болит до сих пор и будет болеть еще долго». Тот самоубийца знал, как бить. — Почему самоубийца? Он же у вас? — Как раз поэтому. Только самоубийца может напасть на меня с кинжалом. Впрочем, мне кажется, хвастаюсь, а это недостойно дворянина. — Но где этот отряд сейчас? Как его найти? — Некого уже искать. Отряд в полном составе погиб где-то в Пиренеях. Это, конечно, по слухам. Но вот точно, все их семьи в полном составе выехали в реформистский монастырь, причем под конвоем. Я эту картину сам видел. Так что из всех виновных сейчас жив только главный, монсеньор Руади. И еще, лично для вас. Однажды я дежурил в приемной Руади и случайно услышал разговор двух посетителей. Они говорили, что два года назад к вам По приказу преподобного было применено заклятие ласточки. Знаете, что это такое? Не знаю, или не помню, но вроде все равно гад. Я по-прежнему изображал пьяного придурка, а сам пытался составить словесный портрет собеседника. И ничего у меня не получалось. Рост средний, телосложение спортивное. «Волосы русые. Глаза?» «Вот только глаза. Они серые, но правые немного темнее. Нет, показалось, просто игра света. Особенности речи. Сам не настолько владею гальским. Да, искать шевалье можно долго. Никаких ярких примет». Снимет серьгу, распустит косичку и все. «Абсолютно непримечательная внешность. Идеальный шпион». «Конечно, грамотный словесный портрет всегда индивидуален. Вот только не помню я, как он составляется. Забыл». «Барон, я настаиваю, чтобы мы выпили за скорую смерть этого Руади. Убитые в браме должны быть отомщены». «Согласен. Ой, извините, мой друг, но мне надо выйти. И, -и, -и срочно?» «Ну, конечно, надо». «Надо отдать приказ планше, чтобы был наготове. После этого разговора необходимость в побеге может возникнуть в любую минуту. И расслабляться до Тулуза нельзя. Не случайно мы встретились. Искал меня Детролан, Точно искал. А зачем? Потом подумаю, когда протрезвею». Планше облом своих амурных планов воспринял стоически. Сразу перешел в обеденный зал и расположился в уголке ждать распоряжений. Заодно заказал поесть и выпить. А и вернулся к шевалье и только сел за стол, как в зал вошли пятеро вооруженных мужчин, одетых во все черное, как принятого реформистов. Они остановились около нас и достали рапиры. Один из них обратился к Детролану. «Ну что, добегался?» А договорить не смог. Шевалье, который как раз кинжалом разделывал каплуна, невероятно быстрым и точным движением перерезал ему горло. Дальше началась драка. Не киношная, с красивыми выпадами и элегантными стойками, реальная, жестокая и рациональная. «Я говорил, что за два года научился неплохо фехтовать. Забудьте!» Рядом с Детреланом я никто и звать никак. На него напали сразу трое, и безуспешно. Шевалье двигался быстро и точно, ни одного лишнего движения, ни на мгновение не останавливаясь. Противникам ни разу не удалось атаковать его одновременно. Выверенные защиты и уклоны, уколы только в шею и низ живота, места, которые невозможно прикрыть скрытыми латами. Он явно не хотел ранить, только убить. А я ничем не мог помочь. Один из нападавших держал рапиру у моей шеи. Я просто не знал, что делать. Тупо смотрел на бой, надеясь на судьбу, словно баран перед закланием. Как в пылу драки Детролан умудрился оценить мое положение, не могу понять до сих пор. Но он сумел отскочить в сторону, вложить кинжал в ножны и бросить заклятие. Я заметил, как с левой руки шевалье сорвался маленький красный шарик и ударил в бок моего противника. Не убил, но заставил отвести рапиру в сторону. Этого хватило для разрыва дистанции. А дальше планшет сзади запустил кувшин с вином точно в затылок супостата. И это был нокаут. «Спасайтесь, барон, здесь я разберусь сам!» прокричал Детролан, вновь атакуя врагов рапирой и кинжалом. «Вы мне не поможете, только помешаете! Уезжайте немедленно!» И мы с планше бежали. Неблагородно? Хуже. Мы струсили. По крайней мере, я. Вроде как выполнил приказ, но это лишь отмазка для совести. Себя не обманешь. Именно струсил. Способность мыслить здраво вернулась только на выезде из деревни. Планше! — Бери лошадей, спрячься за домами и жди меня. Я вернусь, возьму с собой пару пистолетов. Да, кем бы ни был Детрелан, но жизнь он мне спас. Значит, надо ему помочь, если не поздно. Оказалось, поздно. На подходе к трактиру я увидел, как шевалье спокойно вышел, сел на коня и уехал. Только не в Тулузу, а назад, в сторону Нарбонна. Как выяснилось, четверых нападавших он убил. Выжил только тот, кого планшет кувшину вырубил. Да, перед отъездом Детро Ланна рассчитался с трактирщиком не только за себя, но и за нас, и за разбитую посуду и поломанную мебель. Прямо рыцарь без страха и упрека. Только вот не все так просто. Однако на серьезный анализ я в тот момент не был способен. Сказался возраст и выпитое вино. С грехом пополам вернулся к планше, мы отъехали подальше от деревни и завалились спать под открытым небом. Утром голодные, но живые и здоровые продолжили путешествие. Выпитая накануне уже выветрилось, и я смог спокойно проанализировать вчерашний разговор. Получилось следующее. Если Детрелан после драки поехал назад, значит, ни в какую Тулузу он и не собирался. Следовательно, искал встречи именно со мной, чтобы сказать «что?» «Что все нападавшие погибли, и в живых остался только организатор, преподобный Руади?» «Мстите ему, барон Обезье, и забудьте про остальных». «Возможно, так и есть. Но тогда почему не рассказать все самому барону?» «И даже меня Детрелан, предварительно напоил». Ответ один. Барон и его сын могли увидеть нестыковки, которых не вижу я. Заклятие ласточки. Что это? Может, суть в этом? Может, именно из-за него погиб сын барона? Ладно, отпишу до об этом разговоре, пусть проверяет. Но что за личность этот детрелан? Человек без всяких примет. Человек никто, который дерется как черт. «Ведь это уже примета. Много ли найдется искусных фехтовальщиков с настолько невзрачной внешностью? Не знаю. Но есть хоть что-то, что можно отложить в памяти». И это его фраза. «Не тот нынче курсант пошел». Наверняка от выпитого проговорился. «Во-первых, курсанты только в Академии Клиссона, в остальных военных училищах кадеты». Во-вторых, откуда ты знаешь, какими они были, если сам даже на экзамены не приезжал? Вот интересный вопрос, но чтобы найти ответ, надо поступить. А ведь я за этим и еду».